Глава 12. На следующее утро я просыпаюсь с твёрдой решимостью. Больше я жертвой Роберта не буду. Я временно снимаю блокировку на номере и отсылаю гневное сообщение. «Софи, как ты смеешь терроризировать моих друзей, явившись пьяным в их дом? Они никогда не скажут тебе, где я, и это вообще не твоё дело. Ты ничуть не изменился и не изменишься никогда. Ты мне не нужен». Ты сам виноват, так что не смей винить ни меня, ни друзей. Что бы ты ни говорил, моего мнения это не изменит. И отстань от меня. Больше ты обо мне не услышишь. Всё. Снова заблокировала. Я выхожу на террасу и вдыхаю свежий морской воздух. Нужно чем-то заняться. Нужно сосредоточиться на деле, ради которого я приехала. Роберт тут ни при чем, и в моем будущем ему места нет. Облокотившись на перила балкона, я смотрю на море и слышу жалобное мяуканье, доносящееся из сада внизу. Я всматриваюсь в кусты и вижу уставившуюся на меня милую кошачью мордочку. Из-за ее окраса на расстоянии кажется, что на ней капор. Даже отсюда видны выступающие ребра. Вспомнив о рыбных консервах в шкафу, я выкладываю их на блюдце и, открыв входную дверь, чтобы накормить кошку, Обнаруживаю на пороге букетик полевых цветов. Хотя они слегка подвяли на утреннем солнце, я с восторгом читаю приложенную записку. «Ты готовишь? Я приношу рыбу. Скажи, когда?» «Тео». Я как раз раздумывала, как бы после катания на лодке организовать с ним случайную встречу, так удачно натыкаясь на него каждый день до самого отъезда. Но он меня опередил. Осталось только назначить дату, решать мне. То ли не терять головы и выдержать паузу в пару дней, то ли воспользоваться моментом и написать немедленно. Хотя и получила жестокий урок, что жизнь коротка, я люблю напустить таинственности. Ой, к черту таинственность. Я кормлю кошку и посылаю сообщение. Софи, спасибо за прекрасные цветы. Готовить не прочь. Завтра в семь вечера у меня? Софи. Отложив телефон в сторону, я беру букет и, наполнив изящный кувшин водой, ставлю цветы на кухонный подоконник. Экран все еще открыт на моем сообщении Тео, и я вижу, как мелькают предательские три точки. Я с нетерпением жду. Потом точки замирают. Ответа нет. Чёрт. Надо было потянуть время. Экран темнеет, сообщая о звонке. Волнение от того, что это может быть Тео, Немедленно превращается в тревогу. Номер неопределён. Наверное, Роберт отвечает на гневное сообщение, которое я ему отправила. При мысли о том, что сейчас на меня выплеснется лавина гадости, бешено колотится сердце. Но прятаться я не собираюсь. Больше никогда. Я коротко отвечаю, готовясь к неприятностям. Алло? В ответ лишь потрескивание. Я уже собираюсь повесить трубку. Это Софи? В голосе слышится акцент. «Да, я слушаю. Меня зовут Никос Илиопулис. Я из Афин, друг Тео. Он попросил меня вам позвонить». С души словно камень свалился. Я облегчённо выдыхаю. «Да, спасибо огромное, что позвонили. Тео сказал, что вы можете помочь». Я стараюсь описать Никосу по телефону утраченную картину серии «Метони». Когда я заканчиваю рассказ, Он молчит. «Не видя копии, картину трудно представить. Но я, конечно, знаком с творчеством вашей матери. Очень жаль, что она умерла. Соболезнование от незнакомца принять так же тяжело, как и от родных. Еще одно подтверждение моего горя, но я с гордостью слушаю, что он знаком с ее работами. Вы очень добры. Благодарю вас». Об этой картине из серии «Метони» Я все эти годы знаю только по слухам и подделкам. Я же продаю произведения искусства. Тео, наверное, говорил. Нет, он только сказал, что вы, возможно, мне поможете. В общем, есть две картины из серии «Метони», написанные в Греции, которые мой клиент купил у вашей матери. Не знаю, поможет ли это. Всего картин пять, но известно только местонахождение четырех. Пят неизвестно ничего, и именно ее вы хотите найти так, насколько я понимаю, для вас это важно. Моё сердце снова обрывается, как и прошлый раз, после разочарования в галерее в Пилосе. Ничего нового я от него не услышала. все это я уже знаю от Арабель. по крайней мере, он понимает, как важно для меня найти картину больше чем Таша, хотя она просто меня оберегает. Ваш клиент, Тони Джевинце, «Да, значит, вы с ним уже знакомы?» — спрашивает Никус. Я писала ему дважды, но ответа не получила. Агент мамы дала мне его контакты. В общем, я жду информацию от него. Я напомню ему, чтобы он с вами связался. Он постоянно путешествует, но если вам удастся найти картину, пожалуйста, сообщите мне. У меня найдется на нее много покупателей. Я улыбаюсь как и у Арабель, сочувствие и сентиментальность Никоса, мимолетны и быстро сменяются деловой хваткой. Мы заканчиваем разговор, и меня переполняют противоречивые чувства, проблеск надежды, что Тони, если он вообще ответит, может быть полезен, поскольку теперь все дороги ведут к нему, но пока ни одна дорога не ведет к разгадке. Разговаривая по телефону, я бродила по квартире и вышла на террасу, Сегодня очень жарко, воздух сухой, влажность нулевая и не ветерка, чтобы хоть немного исправить положение. Бассейн манит. Плавая, можно отвлечься от мыслей об ответе Тео и от телефона. Хотя мне не хочется уходить от него за тысячу миль. Вдруг позвонит неуловимый Тони Джовинаци или владелец галереи в Пилосе, Дмитрий. Теперь у меня остались только две зацепки. Переодеваясь в купальник, слышу, как у крыльца толкает носом блюдца кошка, проверяя, не осталось ли корма. Громким мяуканьем она объявляет, что еда закончилась. «Прости, котенок, мне не до тебя. Я себе-то не могу как следует позаботиться. Я наклоняюсь и чешу ее за ухом. Мне всего-то осталось пожить тут пару недель, но это время голодать не будешь, постараюсь кормить». Кошка прыгает в тень оливкового дерева, И начинает мыть лапки, украдкой глядя, как я по ступенькам спускаюсь к воде. За ограждением бассейна виднеется деревня и море. Здесь я чувствую себя сильной, преувеличенное ощущение независимости. Последние несколько лет я в основном думала о других, ухаживала, защищала, поддерживала, и вот впервые, можно сказать, за вечность есть время задуматься о себе. Я ни на мгновение не жалею, что ухаживала за мамой, хотя откровенно осознаю, что не только отложила жизнь и карьеру, но и чувства. А с чем осталось? Слава богу, есть Таша, но она вступила на тот путь, который поглотит ее целиком, если сработает ЭКО, так что мне придется искать способ выживать самой. Когда я вернусь домой, у меня будет работа, и это меня поддерживает. Я ставлю локти на край бассейна и, опустив на руки подбородок, смотрю на широкий океанский простор. Скалы на горизонте внушают мне чувство безопасности, и хотя слезы по маме всегда близко, этот пейзаж — моя палочка-выручалочка от горя. Раньше он принадлежал только маме, теперь он и мой тоже. Мы навсегда связаны этими камнями и воспоминаниями о Метоне. Но утешение окрашено грустью, мама почему-то не захотела им со мной поделиться. От печальных мыслей Меня отвлекает свист, и, судя по моей сморщенной коже, в воде я уже пробыла достаточно долго. Поднимаясь по серебристой лестнице, я хватаю пляжное полотенце, чтобы прикрыться. крестов племянник Кристины, обходит дом и радостно приветствуя машет рукой. «Калимера, Софи!» «Калимера, как дела?» «Колосс, хорошо. Пришел навестить тетушку. Дай, думаю, поинтересуюсь, как ты тут...» Он садится в один из шезлонгов, тепло и искренне меня приветствуя. «Я прекрасно провожу время». «Вот и славно! Тётя тебя очень любит, и подозреваю, что мой лучший друг тоже!» Я мгновенно краснею, и машинальная улыбка не дает сделать вид, что я не понимаю, о ком идет речь. «Ой, правда?» «Тел мне ничего не рассказывал. Чёрта с два, от него чего дождешься. «Но я заметил, что когда он о тебе говорит, то улыбается. Мы дружим целую вечность, и я это просто чувствую. Слышал, вы вместе катались на лодке». Старый друг заметил в Тео перемену, чему я очень рада, хотя практичный разум пытается подавить головокружение. «Наверное, друзьям не привыкать к интрижкам с отдыхающими. Не то чтобы у нас уже разворачивался роман, но я рада очевидному подтверждению интереса Тео». «Он что, говорил об этом?» — невинно спрашиваю я. «Он предложил показать мне замок в Пилосе. С воды открывается потрясающий вид». «Да, замок прекрасен. Но вы должны знать, что вас видела Селена. Она сама мне сказала». Я смущаюсь от того, что бывшая подруга Тео увидела нас вместе. М -м -м, «Надеюсь, с этим проблем не будет. Ничего же не случилось», — нерешительно говорю я. «Дело в следующем». Она все еще по нему сохнет, и очень сильно. Это как бы ее территория. По крайней мере, она так считает. А Тео не умеет строить отношения с людьми, во всяком случае, с ней. Не пойму, похоже, это еще одно предостережение насчет Тео. Любопытство не даёт мне покоя, как бы выведать подробности и не выдать себя. И давно они расстались? Спрашиваю я в надежде узнать побольше. «Тео — мой лучший друг. Я всегда стою за него горой, но он разбил сердце Селены. Тут его защищать трудно, это никуда не годится. Хотя это произошло много лет назад, разве можно так играть с чувствами других? Опасно!» Слово «опасно» меня, похоже, преследует. Я больше не могу давить на Крестофа, чтобы не нарушить приличие. У меня своя тайна, которую нужно разгадать с маминой картиной — Я не могу тратить время на выяснение, с кем Тео был в прошлом. В конце концов, это не мое дело. Мысль о том, что Тео — сердцеед, бросивший Селену, — это удар под дых. Нужно быть осторожнее с чувствами. Кристоф прерывает мысли. «Я, собственно, пришел пригласить тебя прокатиться в пятницу. Помнишь, рассказывал про амфитеатр в часе езды отсюда? Вот и подумал, почему бы не съездить. Ты, я, Тео и мой друг Зино». Он тебе понравится. Приедет из Салоников. Ой, поеду с удовольствием. А это далеко от Каламаты? Спрашиваю я, думая о том, что у меня здесь нет транспорта и как бы встретиться с неуловимым Тони Дживинаци. Это недалеко. Тебе нужно туда тоже? Можно там остановиться, это близко. У меня на этот счет хорошее предчувствие. После моего упадочного настроения от неудачного посещения галереи Пилоса, и без разговора с Никосом, другом Тео и Зафин, я ожидаю, что третий заход по поиску картины даст результат. Однако Таша права, лучше сильно не надеяться. Я рассказываю Кристофу о возможной встрече в городе и обещаю сообщить, если Тони даст согласие. «Как ты познакомился с Зина?» «Да как обычно бывает. Встретились в Миконосе три года назад. Но все не так просто». Он телережиссёр в салониках. Это очень далеко отсюда. Тебе, наверное, тяжело? Расстояние не близкое? Он привык к темпу большого города. Здесь слишком тихо. Может, я как-нибудь уеду. Но с семейным бизнесом и таверной в Метоне это трудно. А эта деревня очень старомодна. Тут ничего хорошего не жди. Я вижу внутреннюю борьбу между культурой, в которой он воспитан, и сердцем. Его плечи поникли, когда речь же зашла о разнице между ним и другом. «Мне жаль, Кристоф. Ты, наверное, скучаешь?» Он пожимает плечами, и лицо озаряется улыбкой. «Встречи всегда окупают ожидания». «Кофе хочешь?» — предлагаю я, пытаясь соответствовать греческому гостеприимству. «Я купила пирог Ривани в булочной, сладкий бисквит с кокосом, отличная добавка к эспрессо». «Спасибо, не откажусь!» А я не мешаю плавать. Нет, на сегодня хватит. Я уже высохла на солнце, пока мы болтали. Пойдем. С ним приятно побеседовать, и я быстро иду на кухню ставить кофе. Дай мне переодеться пару минут. Я оставляю его на террасе на палящем солнце, пока в спальне сбрасываю с себя мокрый костюм. Собрав влажные кудри в пучок на затылке, я замечаю в зеркале порыжевшие пряди волос от солнечных поцелуев. Надев винтажное открытое платье, Возвращаюсь в кухню и небольшими квадратиками режу пирог. Разглядывая меня, Кристоф одобрительно присвистывает. оливково зеленый тебе идет. Он замечательно оттеняет кожу, ты загорела и прекрасно вписываешься в греческий пейзаж». Я смотрю на своё простенькое платье с завязками вокруг шеи. Платье мамина. Ее больше нет. «Нет», — я впервые сказала это вслух. Ирония в том, что она всегда убегала, потому что вечно везде опаздывала, а теперь это значит, что она ушла навсегда. Если бы это не было так печально, я бы засмеялась. Она умерла несколько недель назад. Даже объяснение далось мне с трудом. Признание смерти переводит ее в разряд реальности. Хотя в этом месте я чувствую, как близка к маме, реальность напоминает о себе почти каждый день. Больше я никогда ее не увижу. «Мне очень жаль. Наверное, она была слишком молода. от Отчего она умерла?» Я ищу силы продолжить разговор, но он меня прерывает. «Если тебе тяжело, пожалуйста, не объясняй. В другой раз», — говорит он, — «но я должна себя пересилить. Это часть нового нормального состояния, к которому нужно привыкнуть, и чем дольше я откладываю разговоры, тем хуже. Нет, мне нужно научиться об этом говорить». Она заболела очень быстро, вот почему все кажется невозможным. Чувствовала, что у нее нет сил, очень уставала. Все произошло в сентябре прошлого года, потом было много анализов и осмотров. В конце концов поставили диагноз — рак. Болезнь быстро распространялась, протекала агрессивно, не оставляя надежды, всего 6 месяцев. Я была в шоке, совершенно сбита с толку. В это было невозможно поверить. Она всегда такая уверенная в себе, такая живая даже во время курса химиотерапии и радиотерапии. Но ничего не помогало. Потом тяжкое время ожидания самого плохого. Я понимала, что конец близко, только не знала, когда. Я боялась лечь спать, каждое утро просыпалась в ужасе. Хотя, когда она покинула хоспис и приехала домой, жить ей оставалось считанные дни». Я никак не могла поверить, что ее не станет, что это все конец. Она для меня была не просто матерью, а лучшей подругой. Умерла она в марте. Когда это случилось, я держала ее за руку. Это все, на что меня хватило. Голос начинает дрожать, и я замолкаю. Пока я, еще держась, перечисляла ход событий, я словно смотрела на них со стороны, наблюдая за происходящим и делясь фактами. Христоф встает, обнимает меня и смахивает слезу. Мои глаза сухие, я выстояла. «Это так печально. Рак уносит столько жизней, а я тут жалуюсь, что подолгу не вижусь с другом. Прости. О, Боже, не извиняйся, какие могут быть сравнения. У каждого своя жизнь и ценности. Спасибо за объятие, как раз этого мне не хватало». Я беру кусочек греческого бисквита и кладу в рот. Видишь, хорошее, успокоительное. Я приношу кофе, жую мягкий пирог, хотя проглатываю с некоторым усилием, мешают эмоции. Но настроение поднимается. Кажется, я сделала маленький, но важный шаг в борьбе с изнуряющим горем. Помню, как читала, что тяжелая утрата — словно потеря ноги. Это не конец, просто нужно заново научиться ходить, только прихрамывая. Но ходить ты снова будешь. Мы сидим на террасе, чашки полны горячего кофе, и я снова перечисляю все хорошее. Мне ничто не угрожает, обо мне заботятся. Это все, о чем можно просить сейчас. «Не осуждай меня», — говорю я Кристофу, зажигая сигарету и чувствуя боль от только что затронутой темы. Я покусываю кожу большого пальца, прогоняя чувство вины. «Да ну!» — отмахивается он. «Ты в Греции. Здесь это нормально. Полиция не следит за курением, как в Британии или в Америке. Жизнь дается для того, чтобы делать то, что хочется. Согласна?» Я киваю. «Согласна. Выпьем за это». Он поднимает чашку с кофе и чокается со мной. «Будем счастливы». Идеальный тост для моей поездки. В Метоне я нахожу небольшие фрагменты счастья, будто собираю осколки себя и склеиваю. В глубине души я знаю, что пройдет время, и я соберу все до кусочка. Мне это необходимо. Я пытаюсь отогнать мрак и впустить хоть немного света, но в надежде найти мамину потерянную картину есть крошечная капелька дурного предчувствия. Предупреждения об опасности подстерегают меня на каждом шагу, как от людей, так и от духов. «Неужели я неверно истолковала намеки и решила поехать сюда? Может, я ошиблась, и, в конце концов, мир пытается убедить меня в обратном?»